Герман Гессе. Демиан. Читает Андрей Курилов. «Я ведь всего только и хотел попытаться жить тем, что само из меня наружу. Почему же это было так трудно?» Чтобы рассказать мою историю, мне надо начать издалека. Мне следовало бы, будь это возможно, вернуться гораздо дальше назад в самые первые годы моего детства и еще дальше вдаль моего происхождения. Писатели, когда они пишут романы, делают вид, будто они Господь-Бог и могут целиком охватить и понять какую-то человеческую историю, могут изобразить ее так, как если бы ее рассказывал себе сам Господь-Бог, без всякого тумана, только существенная. Я так не могу. Да и писатели так не могут. Но мне моя история важнее, чем какому-нибудь писателю его история, ибо это моя собственная история, а значит, история человека невыдуманного, возможного, идеального или еще как-либо несуществующего, а настоящего, единственного в своем роде, живого человека. Что это такое «настоящий живой человек»? О том, правда, сегодня знают меньше, чем когда-либо, и людей, каждый из которых есть драгоценное единственная в своем роде попытка природы, убивают сегодня скопом. Если бы мы не были еще чем-то большим, чем единственными в своем роде людьми, если бы нас действительно можно было полностью уничтожить пулей, то рассказывать истории не было бы уже смысла. Но каждый человек — это не только он сам. Это еще и та единственная в своем роде, совершенно особенная, в каждом случае важная и замечательная точка, где явления мира скрещиваются именно так, только однажды и никогда больше. Поэтому история каждого человека важна, вечно, божественна, поэтому каждый человек, пока он жив и исполняет волю природы, чудесен и достоин всяческого внимания. В каждом приобрел образ «дух», В каждом страдает живая тварь, в каждом распинают спасителя. Мало кто знает сегодня, что такое человек. Многие чувствуют это, и потому им легче умирать, как и мне будет легче умереть, когда я допишу эту историю. Знающим я назвать себя не смею. Я был ищущим и все еще остаюсь им, но ищу я уже не на звездах и не в книгах, я начинаю слышать то, чему учит меня шумящая во мне кровь. Моя история лишена приятности, в ней нет милой гармонии выдуманных историй, она отдаёт бессмыслицей и душевной смутой, безумием и бредом, как жизнь всех, кто уже не хочет обманываться. Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намёк на тропу. Ни один человек никогда не был самим собой целиком и полностью, Каждый, тем не менее, стремится к этому. Один глухо, другой отчетливей, каждый как может. Каждый несет с собой до конца оставшиеся от его рождения слизь-яичную скорлупу некой первобытности. Иной так и не становится человеком. Остается лягушкой, остается ящерицей, остается муравьем. Иной вверху человек, а внизу рыба. Но каждый — это бросок природы сторону человека. И происхождение у всех одно — матери. Мы все из одного и того же жерла, но каждый, будучи попыткой, будучи броском из бездны, устремляется к своей собственной цели. Мы можем понять друг друга, но объяснить можем каждый только себя.